Все их разговоры вертились вокруг виноградников, фруктовых деревьев, перенесших суровую зиму. Они и ведать не ведали о светской жизни Н и его окрестностей. Моника Бекер первой подошла к Жюльену. Она, казалась еще больше помолодела. Белоснежная кожа, ярко накрашенные губы. Как и в первый раз, когда он увидел ее, Жюльен подумал, что эта семидесятилетняя женщина привлекательна. Она сообщила, что провела несколько дней в горах. Удивительно, как она убереглась от солнца, что много читает по-французски и получила из Парижа все удостоенное литературных премий. «Мы всегда плетемся в хвосте, отстаем от вас месяца на три, но я все же пытаюсь идти в ногу», заявила она, добавив, что ничего из прочитанного ей не понравилось. У вас теперь в писателях числится старые дамы, которые пишут как молоденькие девушки, и мальчишки, которые пишут как знаменитые старцы. Она лукаво улыбалась, но ни словом не обмолвилась об убийстве, как и Жеронима де Ньютер, маркиза Янинг и маркиза Берион. Подобно Монике Бэкер, все они после нескольких недель добровольного уединения помолодели, расцвели. Рядом с ними их мужья выглядели такими невзрачными. Ослепительнее всех была Диана Данини, на сей раз без всякого стеснения появившаяся в компании американской стюардессы. Переходя от одной группы гостей к другой, Она сама брала бокал из-под носа дворецкого и угощала присутствующих. Дойдя до Жюльяна, она издала грудной смешок. «Что за потерянный вид, друг мой? Можно подумать, весна вам не на пользу?» Впрочем, в голосе ее не было никакой злобы. Жюльян знал, что она права. Среди всеобщего возбуждения, громких разговоров, вновь обретенной молодости... У него началось нечто вроде головокружения. Он вдруг почувствовал себя сродни невзрачным мужьям этих цветущих женщин. Таким же усталым, старым, серым. Диана Данини вновь рассмеялась. «Давайте-ка выпьем. Вы поймете, что весна не расцветает в сердце сама по себе. Ее надо завоевывать». Она взяла его под руку не отпускает от себя из «Карин подыщет вам подружку, которая вас развлечет. У вас ужасный вид». В словах Дианы Данини, как догадывался Жюльен, не было никакой злонамеренности. Наоборот, когда она потащила его к буфету, не удостоив даже взглядом своего так называемого любовника, встретившегося им на пути, и имевшего весьма невеселый вид. Она, казалось, действительно хотела расшевелить его. Так вот, предлагаю выпить за самого очаровательного консула, которого подарила нам Франция, самый прекрасный из возможных Вен. Она выпила сама, затем протянула бокал ему. Карин последовала ее примеру. «Новость...» леденящем душу преступлении на Страстную Пятницу, как будто не достигло ушей собравшихся здесь. Однако у Жюльена было смутное ощущение, что все вокруг лишь об этом не думали. Беседа, состоявшаяся у него чуть позже с прокурором, который присутствовал на обеде без жены, утвердила его в этой мысли. Причем первым завел об этом речь сам прокурор. Он начал с замечания, прозвучавшего словно эхо слов, произнесенных накануне вечером Андреа Видалем. «Взгляните на них», — сказал он, указывая на дам в светлых платьях и улыбающихся рядом с ними мужчин. «Они упиваются собственными речами, собственными удовольствиями, энским вином, которое не стоит вашего самого захудалого шампанского». И все это только для того, чтобы не думать о страшном, об убийстве, совершенном в двух шагах отсюда. Преступление было совершено на дороге между Виллой Фонтанель и южным въездом в город. Для меня это нечто иное, продолжал прокурор, подтверждая мнение, высказанное о нем Андреа. Это дело меня весьма занимает несколько недель назад. Я даже попросил о продлении моего пребывания в Вен, отказавшись от нового назначения, чтобы иметь возможность продолжать наблюдение. И даст Бог настичь, наконец, виновного. Предпочитаю сидеть на хлебе и оливках в Вен, играя в шахматы с самим бесом-убийцей, которому знакомы все щели, но не мои возможности, чем обжираться печеньем в министерстве, где я буду клевать носом, имея под началом несколько дюжин идиотов. Подобная легкость и простота позабавили Жюльена. Они напомнили ему об одном министре небольшого двора на севере Италии, жизнеописание которого он когда-то прочел.